Глава 38. Они разговаривали несколько раз, иногда глаза в глаза. Богдан жмурился, отводил взгляд, как трусливый пацан, не знающий, что сказать, сделать, а потом вдруг начинал пожирать глазами рыжие локоны, зеленый почти кошачий взгляд и едва-едва заметные на экране веснушки. Приучал себя к мысли о Крош, Тёме, а позже остро понимал. Он не имеет права дать им половину себя. А целого его не было. Не существовало ни на этом свете, ни на том. Она не сможет ему дать ничего, кроме жалости, сочувствия, чертового сопереживания, которое ему и так обрыдло. А он не сможет все это принять, как не смог забрать злосчастное покрывало. Постепенно разговоры становились короче, паузы длиннее, разочарование в зелёном взгляде больше, неуверенность сменялась глухой решимостью, и однажды звонки прекратились. Богдан решил к лучшему. К лучшему для кроши Артема, а ему самому давно все равно, жить или сдохнуть. И даже как именно сдохнуть, уже безинтересно. Едва дождался утра, бесконечно измеряя босыми ногами пол в комнате, на кухне, леденящую росу, снова комнату и снова траву у крыльца дома. Курил, глядя на обгоревший соседний дом. Больше года назад случился пожар, погибли хозяева, запоенные пьяницы. Детей вынесли Богдан с приятелем, а взрослым не сумели помочь. Богдан усмехнулся про себя, даже сраный огонь отказался от него, а ведь он старался, лез на пролом, искал смерти, был уверен, умрет, И вот, живет зачем-то. Женя ответила не сразу, голос звучал глухо, недовольно. «Жень, включи камеру», — проговорил он, едва услышав нездоровый голос. «Зачем? Хочу тебя видеть». «Смотри». На экране мигнул значок, и появилась недовольная мордашка Крош. Богдан впился взглядом в то, что видит. В то, что было Женей еще месяц назад. На него смотрели одни глаза, впалые, испугающие чернотой под ними. Бледные, сухие, потрескавшиеся губы, склокоченные волосы, ввалившиеся щеки. «Крош!» «Чего?» — буркнули с той стороны. «Что случилось?» «Ты звонишь, ты и говори, что случилось!» — зыркнула Женя и зевнула во весь рот, забыв прикрыть ладонью. «Прости, ты неважно выглядишь. Я просто хочу спать. Спать хочу. И немного есть, но больше спать. Я устала». Женя посмотрела с экрана. «Устала я, я, понимаешь? История простая, как тысячи подобных». Повышение температуры у Тёмки закончилось госпитализацией в инфекционную больницу, где к одному добавилось третье, пятое и седьмое. Зато исчезло грудное питание, а заодно сон. Вот уже месяц Женя спала на ходу, ела урывками, мылась частями и мечтала, мечтала, мечтала об отдыхе. А теперь и мечтать уже не могла. Говорить не могла. Только спать. Спать и уснула прямо посредине разговора. Через час Богдан пообещал озолотить Ермолаеву, если она уговорит упрямую подругу приехать к нему в Хакассию на лето. Крош таращилась с экрана и твердила, что это далеко, страшно, неудобно и вообще. Богдан, когда закончились аргументы «за», заявил, что слышать ничего не желает. Не приедет она к нему, приедет он к ней. «В чем проблема, Крош?» Вкручивал он слова в нелепо моргающую, едва расчесанную заспанную мордашку. «Здесь тихо, чистый воздух. Я помогу с Тёмкой, выспишься». «Но что еще? «Ничего», — пролепетала Крош и сдалась.